Глава 12. Маруся. Как я доработала этот день, сама не представляю. Меня то начинает трясти, то бросает жар, то в холод. С трудом дотягиваю до вечера. И уже собираюсь ехать домой, когда меня в коридоре ловит Мари. Марусь. Подруга глядит встревоженно. «Что-то я беспокоюсь. Может тебя подвести до дома?» Алинка с Ярой уже давно нагулялись. Мы с Ильей тоже собираемся ехать. А может, вообще к нам заглянешь? Посидим немножко. Яра быстро уснет. Наверняка тетушка ее умотала. Мария улыбается, и я не могу не фыркнуть в ответ. Действительно забавно называть тетушкой 18-летнюю Алину. Прости, Мари, но нет. Устала качаю головой. Мне нужно домой. Подруга, понимающий, кивает. «Постарайся расслабиться. Гладит меня по плечу. И обязательно звони». «Хорошо». Опять слабо улыбаюсь и иду к лифту. Вдруг вспоминается, как мы столкнулись там с Алексеем, и я возношу внезапную, но очень горячую молитву, чтобы сейчас это не повторилось. Еще одна встреча с ним сегодня меня доконает. Слава тому Богу, который услышал мой отчаянный призыв. Я без приключений добираюсь до парковки и выезжаю в сторону дома. Трассы уже загружены. Что делать, час пик? Но это и к лучшему. Дорожная ситуация не позволяет отвлекаться на собственные мысли. В какой-то момент мне кажется, что я замечаю в зеркале заднего вида уже не первый раз мелькнувшую позади машину. Проморгавшись, смотрю еще раз. Вроде показалось. Затем на очередном повороте вижу ее опять. Сверкающий здоровенный внедорожник. Черт, похоже, у меня паранойя. Стараюсь сосредоточиться на дороге, хотя ладони становятся предательски влажными. Заканчивается все предсказуемо, но от этого не менее фигово. В очередной раз, покосившись в зеркало заднего вида, я в последний момент замечаю резко тормознувшую передо мной машину, жму на тормоз, скрежечущий удар металла, а металл почему-то сзади. И меня бросает вперед, больно впечатывая грудью в ремень безопасности. Вдох, выдох, вдох, выдох, открываю зажмуренные глаза. Медленно отцепляю от роли отрясущиеся руки, вглядываюсь сквозь лобовое стекло. Настоявшая впереди машина уже уехала. Значит, я успела затормозить вовремя. А вот кто-то позади меня, похоже, нет. «Ты, коза!» Через стекло доносится злой мужской голос. «Какого хрена? Вы накупали прав идиотки малолетние!» Хмурюсь. Вообще-то это он не держал дистанцию. Только открываю рот, чтобы ответить, как издалека приглушенно доносится. Отошел от ее машины быстро. «А тебе чего?» Мужчина резко замолкает и действительно отходит в сторону. Дверь с моей стороны открывается, и я вижу взволнованного, растрепанного Алексея. «Маруся, все в порядке?» Он слегка задыхается, наклоняется, берет меня за плечи. Все хорошо? Ты ничего не болит? Очень испугалась?» «Нет». Отвечаю немного заторможенно и качаю головой. На самом деле меня до сих пор потрехивает от страха. А еще я понимаю, что мне не показалось, и это была его машина. Он ехал за мной. «Я сейчас пойду прибью того утырка». И посмотрю, что там у тебя с машиной, ладно? Ты только не волнуйся, я все решу. Посиди здесь, не выходи. Ладно. Похоже, из-за стресса меня закоротило. Накатывает такая апатия, что нет сил ни двигаться, ни думать. Я просто закрываю глаза и откидываюсь на подголовник. Краем уха слышу, как Алексей резко и довольно грубо обрывает мужчину, который в меня въехал хотя тот даже не пытается особо спорить. Да, и о чем? Действительно, если вина полностью его. Вроде бы они о чем-то договариваются, но я не понимаю о чем. Даже не осознаю, сколько проходит времени, когда, наконец, рядом со мной открывается дверь. Маруся раздается встревоженный голос. С трудом открываю глаза и смотрю на Алексея. «Милая, идем, я отвезу тебя домой». Он старается говорить негромко и спокойно. «Я уже вызвал своего знакомого. Твою машину заберут и подлатают. За руль тебе все равно сейчас не стоит. Не переживай, я просто подвезу тебя до дома и сразу уеду». Мужчина явно теряется, когда я, не возражая, отстегиваю ремень безопасности и начинаю вылезать из автомобиля». Ожидал, что спорить буду. Он не понимает. Да я и сама не понимаю, почему до сих пор действую на каком-то странном автопилоте. Как механическая игрушка, заведенная ключиком, которая продолжает и продолжает двигаться, замедляясь, пока не закончится завод. Он кончается внезапно. Когда выхожу из машины, нога попадает в какую-то ямку, больно подворачивается. Скрикиваю, теряя равновесие, Алексей ловит меня, прижимает к себе, и тут меня прорывает, из глаз брыжут слезы. Сквозь рыдания я не могу понять, да и почти не слышу вопросы, которые мне пытается задавать мужчина. Видимо, отчаявшись добиться вменяемой реакции, он подхватывает меня на руки, несет к своему внедорожнику, стоящему позади на обочине, усаживает на заднее сиденье. Параллельно дает какие-то указания мужчинам, появившимся возле нас. Сам садится ко мне и прижимает меня сильнее, поглаживает по спине. Схлипнув еще с десяток раз, я, наконец, немного прихожу в себя. Пытаюсь отстраниться, оглядываюсь вокруг, ища свою сумку, которую сообразила захватить, когда выходила из машины. Меня неохотно отпускают. Алексей протягивает мои вещи и я, покопавшись, нахожу носовой платок. «Ангел, пожалуйста, не пугай меня так больше!» Мужчина нервно сжимает руки. «Я уже не знал, что делать!» «Отвези меня домой!» Шепчу ответ. Чувствую, что Алексей на меня смотрит, но сама глаз не поднимаю. Единственное, чего мне сейчас хочется, оказаться у себя в квартире. Заснуть и не просыпаться часов двенадцать. Усталость накатывает волнами. Слезы, видимо, опустошили все резервы, какие еще оставались. Хорошо, сейчас. Меня поглаживают по плечу. Пересядешь вперед, или здесь останешься? Здесь, отвечаю, еле слышно. Спасибо. Алексей больше ничего не говорит. Выходит из машины и пересаживается на водительское сиденье, А я передвигаюсь так, чтобы случайно не встретиться с ним взглядом даже через зеркало. Поворачиваюсь боком и устраиваю голову на подголовнике. Мы трогаемся с места. Заметно, что мужчина ведет очень осторожно. Плавные движения слегка укачивают. Я закрываю глаза и сама не замечаю, как проваливаюсь в сон. Сквозь дрему понимаю, что Алексей паркуется возле моего подъезда. Но проснуться толком не получается, даже когда он открывает мне дверь, обдавая вечерней прохладой, от которой я ежусь. «Иди сюда, ангел», — слышу негромкий голос. Меня снова подхватывают на руки, и я опять отрубаюсь. Смутно начинаю соображать, только когда меня ставят перед дверью квартиры. Совершенно непонятно, как он сумел войти со мной в подъезд. Может, кто-то дверь подержал. Хорошенькая же у меня репутация будет среди соседей после этого вечера. Маруся, нужно достать ключи. Подожди, хорошая моя, секундочку. Слышится звекание связки. Чёрт, не тот. Похоже, вот этот. Скрежет ключа в замке. Дверь, наконец, открывается, и я опять взлетаю в воздух. Не так я мечтал переносить тебя через порог, ангел мой. Шепот в ухо, который то ли кажется, то ли нет, а потом меня опускают на кровать. Спи. И дальше окончательно опускается темнота. Алексей. Такое ощущение, что за сегодняшний день я пережил несколько жизней и смертей заодно. Сначала на выставке, потом, когда узнала сыне, затем разговор с ангелом, авария. Передергивает при воспоминании о том, как она испугалась. Точно испугалась, хоть и отрицала. А уж когда плакать начала, я был близок к тому, чтобы в отчаянии позвонить в скорую. Это явно были не просто слезы, скорее истерика. Смотрю на спящую Марусю. Хорошо, я успел снять с нее обувь, но на ней еще узкие джинсы и толстовка. Черт, Алекс, ты нарываешься на неприятности. Она же тебя прибьет, когда поймет, что ты ее раздел. С другой стороны, не оставлять же девушку спать в одежде. Поборовшись сам с собой, все-таки решаю ничего не трогать. Замечаю на кресле плед, укрываю ангела и заставляю себя отойти от нее подальше. Никак не могу решить, что делать. Остаться здесь? Вряд ли она будет рада. Уехать. А если с ней что-то случится? Ей вот. может стать плохо, Маруся явно измотана. И ты приложил к этому руку. Бурчу себе под нос и вздыхаю. Выхожу из небольшой спальни и оглядываюсь по сторонам, не в силах сдержать любопытство, ведь она живет здесь вместе с Матвеем. Стандартная двушка не кажется маленькой, наверное, из-за светлых стен. Заглядываю на небольшую кухню. Там тоже все белое и бежевое, но очень уютно. На стенах висит пара небольших ярких картинок натюрмортов. Наливаю себе стакан воды, медленно выпиваю и нерешительно иду ко второй комнате. В детской царит идеальный порядок. Мне даже странно немного. Всегда думал, что если в доме ребенок, то это не прекращающийся бардак. Хотя, если подумать, мое стремление к тому, чтобы все лежало на своих местах, Тоже пошло еще из детства. Может быть и в этом Матвей похож на меня? Потом вспоминаю, как Маруся говорила, что он сейчас у ее родителей. Вот еще одна проблема. Вряд ли меня там примут с распростертыми объятиями. Но будем решать проблемы по мере поступления. Осторожно прохожу в комнату и замираю, увидев фотографию большого формата, висящую на стене. Она явно профессиональная. На ней смеющуюся Марусю обхватывает сзади за шею и обнимает широко улыбающийся мальчик. Жадно разглядываю снимок. Так вот, какой ты мой сын. Внезапно внутри разгорается горечь и злость. Сами с собой сжимаются кулаки, а во рту чувствуется вкус крови. Я все пропустил. Рождение. Первые шаги, первые слова. Боль накатывает с такой силой, что хочется выйти. Я, покачнувшись, быстро выхожу из детской. Опять заглядываю в спальню, но Маруся продолжает спать в той же позе. Пора уходить. Она совершенно точно разозлится, если увидит меня здесь с утра пораньше. У нас встреча в воскресенье. Так пусть все идет своим чередом. Поколебавшись, подхожу к ангелу и, наклонившись, осторожно касаюсь губами виска. Глубоко вдыхаю аромат апельсина, исходящий от волос. «Я все исправлю», — шепчу ей убежденно. «Вот увидишь. Поверь мне, пожалуйста, я очень хочу все исправить». Отстраняюсь и замираю. На меня смотрят бездонные голубые глаза.